Поезд ушел. Я огляделся. Небольшая площадь. Вернее, асфальтированное пространство перед двумя магазинами. Столовая. Значит, это и есть центр Сосновска. Магазины – две одинаковые стекляшки. На одной из стекляшек надпись «Гастроном». На другой – витиеватые закорючки с неровно укрепленными неоновыми трубками – Я с трудом разобрал вывеску «Курортные товары». В гастрономе кто-то есть. Курортные товары, кажется, совершенно пусты. Нет. Вышла девушка. На вид ей около девятнадцати. Каштановые волосы. Ровный красивый нос. Большие синие глаза. Она идет, мерно покачивая сумкой, ударяя ею о колени. Вот повернулась ко мне, улыбнулась, я не мог не сказать ей, здравствуйте, простите, вы здесь живете? Вы хотите сказать, здешний ли я человек? А вы здешний человек? Я-то не здешний, совсем не здешний человек. А я здешняя, но не была здесь. Год. Нет, пожалуй, больше. Года два. Меня, представьте себе, зовут Володя. Быть не может. Вы отдыхать? Отдыхать вижу, новичок. Нет, работать. О, простите. А вы сами где-то учитесь? Нет, работаете. А я сама в Ленинграде. В художественном промышленном учусь. Вопросы все или будут еще? Меня зовут Саша, некоторые зовут Шура. Вы знаете, если вечером вам нечего будет делать, приходите сюда. Вечернее кафе, это у нас так называется. Я там буду со своим женихом. Вас это не смутит? Здесь много девушек очень милых. В кафе вы в этом убедитесь. Спасибо. Наверное, не получится. Дела. Ах, так. Ну, как знаете, наверное, увидимся. Саша пошла вдоль аккуратного ряда домиков. Я старался не глядеть ей вслед. Причал рыбного порта был пуст, засыпан чешуёй. Я долго слонялся по мокрым доскам, пока, наконец, не подошел первый, осевший, полный рыбы колхозный МРТ. Васильченко на нем не было. МРТ швартовался к причалу ловко и быстро. Я вглядывался в лица, стараясь запомнить их. В общем, ребята с этого МРТ были неплохие. И вот одно лицо среди них мне приметилось. По трем нашивкам на обшлагах понял капитан Траулера. Лицо неприятное. Отекшее, злое, чем-то напоминает вынутую из воды рыбу, только с бакенбардами. Рыба с бакенбардами. В глазах испуг. Почему? Ладно, разберусь потом. Здравствуйте, я Мартынов. Семенец Михаил Иванович. Я к вам младшим инспектором. Андрей Петрович, принимай пополнение, к тебе кадры. По причалу пришвартовался второй траулер. Рыбы на нем, кажется, было еще больше. У борта стоял лучший инспектор рыбоинспекции Васильченко. Лицо его было хмурым. Новый младший инспектор с прибытием. Дом Васильченко был аккуратный. Деревянный, с небольшим полисадником Он был совсем недавно и тщательно окрашен Мне понравился этот дом